Ведь знаете, как это бывает? Не выйдет с первого раза. А в другое не доверит никто. И попробовать не дадут. Да. Ну, ладно. Отправил я лома в кале, Выставил кресло на палубу, Лежу. Одним глазом читаю, Другим поглядываю на селедок. Пасутся рыбки. Резвятся, сверкают на солнце чешуйками, А к вечеру возвращается лом И привозит с собой матроса. Я смотрю, на вид парень ничего. Не очень молодой, но и не очень старый. Ростом, правда, маловато. но по глазам видно шустрый, и борода у него как у морского разбойника. Только те по слухам все больше рыжи. А этот типичный брюнет. Грамотный, некурящий, одет чисто, знает четыре языка: английский, немецкий, французский и русский. Это Лома особенно прельстила. Он к тому времени грешным делом стал уже забывать английскую речь. Фамилия у нового матроса несколько странная — Фукс. Но, знаете, фамилия — дело наживное. А мне еще Лом ушко шепнул, что Фукс этот — клад, а не матроса. Прекрасно разбирается в картах. Тут уж я совсем успокоился. Раз в картах разбирается, значит, моряк, Значит, и в руле может постоять, Значит, и вахту при случае может нести самостоятельно. Словом, я согласился. Записал Фукса, судовую роль. Объяснил обязанности, Приказал Лому отвести ему место в трюме. Ну, потом подняли паруса, Развернулись и пошли дальше. И знаете, как раз вовремя взяли человека. До сих пор нам везло. Ветер все время дул в корму, Чистый фордовинт, а тут задул прямо в нос. В морду винт, как говорится. В другое время я, может быть, поберег бы силы. Остался бы в дрейфе или якорь бросил, но тут, сами понимаете, селедки. Им-то ветер ни почем. Идут, как ни в чем не бывало, полным ходом, и нам, значит, нельзя отставать. Ну и пришлось идти в лавировку зигзагами. Я высвистал всех наверх, лома поставил пасти селедок, сам встал у штурвала, набрал ходу и скомандовал. К повороту приготовь! Редактор